«Ленокс». Она потрясенно замолчала, напускная холодность испарилась, взгляд остекленел. «Что?» «Должен признать, последние три года я думал, что Аника — это молитва на неведомом мне языке. Она произнесла твое имя с таким пылом, с такой надеждой, точно просила некое божество о милости или прощалась с миром». «Мама была здесь?» прошептала она. Я кивнул. Ее грудь судорожно вздымалась, взгляд метался из угла в угол. В голове теснились вопроса. «Так она мертва?» «Да», — не сразу ответил я, невольно тронутая отчаянием в ее голосе. «И ты наблюдал ее последние минуты?» «Да». «Она...» Аника сглотнула, стараясь совладать с собой. «Она сильно мучилась? «Нет, тут я не покривил душой». Она умерла мгновенно и безболезненно. Многие мечтают о такой смерти. Одинокая слезинка скатилась по щеке, обезображенной алой ссадиной. Аника не плакала, не лишилась чувств, не впала в ярость. Она хоть представляет, до какой степени похожа на мыть? «Спасибо за откровенность», — выдавила она, и, морщась от боли в раненом предплечье, дотронулась до мокрой щеки. «Пожалуйста, надеюсь, ты ответишь мне тем же. Сядь». Я кивнул на низенький табурет у стены. Раздавленной известием о смерти матери, она безропотно повиновалась. «Что тебя интересует?» Цифра, принцесса. Сколько человек населяет украденное вами королевство? Сколько кораблей в вашей гавани? Сколько...» «Постой!» Она возмущенно выставила ладонь. «Украденное королевство? Мы ничего не крали!» «Ошибаешься!» Мне ваша история известна гораздо лучше, чем тебе, принцесса. Бьюсь об заклад. Тебя с детства подчивали сказочками о доблестных предках, которые отважно боролись против захватчиков и победили. Угадал? Угадал, только не какие-то не сказки, а чистая правда. Я покачал головой. Они действительно отогнали тех, кто посягал на целостность семи кланов. А после украли корону у моего народа, клана Дорейн. Почти все обитатели замка выходцы из Дорейна единственная причина, по которой не мы восседаем на отнятом вами троне, состоит в том, что твои прадеды истребили половину нашего клана, а вторую половину обратили в бегство, присвоив себе то, что принадлежит нам по праву. И хватило дерзости ухмыльнуться мне в лицо. Ты глубоко заблуждаешься. Территорию, ныне занимаемую Кадиром, некогда делили между собой не семь, а шесть кланов, и мои предки владели большей частью этих земель, «Как можно незаконно захватить то, что и без того наше?» Я коротко хохотнул. «Тебя обманули. Земли, где стоит твой маленький замок, в котором у тебя красивая кроватка, принадлежат моему народу, дарейнянцам. Многие десятилетия мы томились в изгнании, но пора восстановить справедливость. И ты нам в этом поможешь. Или умрешь?» Она недоверчиво смотрела на меня, явно сомневаясь в истинности моих слов. «Поверь, и я говорю правду». Она презрительно фыркнула. «Даже если и так, в сути это не меняет. Я не располагаю нужной тебе информации, и погубленные вами гвардейцы вряд ли бы вам помогли. Отец хранит все цифры в тайне. По поводу солдат и кораблей. Такими сведениями наверняка обладают приближенные, но я не из их числа. Младший ребенок, да еще и женского пола. Поэтому извини». Я встал перед ней и посмотрел прямо в глаза. «О, боги! До чего знакомый взгляд, проникающий в самую душу, словно ее мать восстала из мертвых, чего, разумеется, быть не могло?» «Кое-что тебе известно. Уверен, юная особа, прочно сидящая в седле и владеющая мечом не хуже рыцаря, знает гораздо больше, чем думают окружающие». Она сглотнула. «Попалась!» До сих пор никто не принимал её всерьёз. Однако под этими растрепанными кудрями и струящимся платьем я угадывал отважное сердце и острый ум, который она прятала за семью печатями. Оставалось лишь подобрать ключ. Я задумчиво расхаживал по камере. Иногда молчание действовало узникам на нервы, и они принимали спеть соловьем, только бы заполнить гнетущую паузу. Пытки тоже хорошо развязывали язык. Но у меня этот метод не вызывал ничего, кроме отвращения. В конце концов, мне нужно не страдание, а победа. Чем взять спесивую принцессу? Взаимовыгодным обменом. У меня к тебе предложение. Скажи, сколько охранников во дворце, а я открою тебе страшную тайну. Какую еще тайну? Как умерла твоя мать. На секунду ее взгляд смягчился. Ты и впрямь присутствовал при этом? Да. Она отрешенно уставилась в пол, но потом вскинула голову и, не открывая глаз, заговорила. «Замок круглосуточно охраняет 68 человек. Веки у нее подрагивали. По праздникам и торжествам их число увеличивается, но редко превышает сотню. Мои брови поползли вверх. Какая лаконичность, какая четкость изложения. Если так пойдет и дальше, считай дары на меня в кармане. Благодарю, принцесса». Я снова шагнул к ней вплотную. «Мне поручили добыть информацию у твоей матери. Я пытался разговорить с ее добрых двадцать минут. Однако она отказалась делиться сведениями. По крайней мере, такими, которые представляли для нас ценность. И тогда ее обезглавили». Короткая пауза. «Это сделал я». Ее глаза потемнели. «Ты?» «Да». «Как ты посмел?» Я отступил назад. Она была обречена. Надеюсь, ты понимаешь, почему. Ее глаза, точно бушующее море, где под гладью светского воспитания зреет настоящая буря. Грудь пленницы сердито вздымалась и опускалась, а воображение восполняло отсутствующие фрагменты в общей картине. «Ключи логику», — посоветовал я. Увидев тебя в лесу, я мгновенно сообразил, кто передо мной. Ведь ты точная копия матери. Но ведь и ты меня узнала. Ну уже Аника, угадай, кто я». Осознав весь ужас происходящего, она часто и судорожно задышала. «Ты сын того монстра Яга». Я отвесила ей короткий поклон. «Как видишь, все справедливо. Вы обезглавили моего отца». «Моей вины здесь нет. Не я выносила ему приговор». Не я приводила его в исполнение, хотя, видит бог, твой отец заслужил наказание за свое преступление. Но он хотя бы удостылся справедливого суда. А после его труп швырнули в телегу и выпустили лошадь в лес. Мы наткнулись на него по чистой случайности. По-твоему, это благородный поступок? «Мама...» ее голос сорвался. Ее тело погребено здесь?» «Да». Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Я деликатно молчал. «Если в тебе есть хотя бы капли достоинства, развяжи мне руки. Дай меч и сразись со мной один на один. Я одолею тебя в честном поединке». «Не одолеешь», — отрезал я. «Задатки у тебя не дурные, не спорю, но опыта маловато. А слепой гнев — плохой советчик. Он неизменно ведет к ошибкам. Так или иначе, победа будет за мной». Принцесса тряхнула головой. То ли в знак протеста, то ли в попытке привести мысли в порядок, то ли от досады. А может, и за всего сразу. «Мы не закончили с вопросами», — напомнил я. Она холодно рассмеялась. «Неужели ты еще надеешься выудить из меня информацию? Потрясающая наивность!» «Не наивность, а банальный здравый смысл. Сведения о твоей матери в обмен на твои знания». Пленница скрестила руки на груди, скандалами на запястьях задачи не из легких. Оставь свои сведения при себе, мне довольны воспоминаний, а говорю передай, что ты своим высокомерием сорвал переговоры. Несмотря на ее ледяной тон, внутри у меня все полыхало от гнева. Лучше сгинуть в огне, чем осрамиться перед каваном. Стараясь ничем не выдать своего отчаяния, я выудел из-за пояса складной нож. У тебя такая хрупкая шея, принцесса. Я взял выбившийся из прически локон и поднес к ее лицу. «Перерезать ее будет легче, чем сделать вот так!» Молниедостным движением я отсек прядь и показал ей. «На твоем месте я бы не играл в молчанку!» «Нет!» Голос ровный, бесстрастный и холодный, как лед. «Твоя мать не мучилась перед смертью, а вот тебе может повести меньше. Если переменишь решение, я охотно поведаю о ее последних минутах». Я направился к двери, но на пороге обернулся. Пленница по-прежнему сидела, не шелохнувшись, уставившись в стену. «Вернусь через час. Подумай хорошенько, принцесса».